Он все время мучился одними и теми же мыслями, самыми важными, по его убеждению. Для всего белого света, и теперь, встретив нового человека, не мог не говорить об этом, хотя и понимал, что поступает неловко. «Я, знаете, только два слова. Вам и без того я виноват, признаюсь. Но нельзя же лишать человека того, без чего он не может жить. Хоть бы Туринск, понимаете». Там все-таки библиотека, общество. Бог мой, ну какое там общество? На улице кто-то так сильно распахнул ворота, что они ударились о стену и в окнах вздрогнули стекла. Бежит, досадливо сказал Исаис Исоевич и нервно поднялся из-за стола. Ведь я, слышите меня, ничего не хочу. Качнулся он еще раз в сторону с е м ё н а но должен был махнуть рукой, потому как с е м ё н уже не слушал его, а в нетерпеливом волнении глядел на дверь. В избу влетел Петр, на ходу швырнул свой картуз на лавку и, ослепший от света лампы, скорее угадал, чем увидел брата. — с ё м к а Семка, братик! Радости-то! Христос воскрес! И братья, оба крепкие и рукастые, обнялись. И Петр, все еще не отдышавшись, И с е м ё н м о р щ и губы, растроганно мигая влажными глазами, стали рассматривать друг друга. «Утром сегодня», — задыхаясь, говорил Петр, избивался с одного на другой. «Да нет, стою это на паперти, и меня вроде бы подтыкают». Оглянулся Матвей Лисован, думаю, уж разговелся, а он «бегите домой, на вроде брательника привезли». И то мать утром судачит. Семена во снах навидела Баской Кудрявой. б е г и д и лисован-то мне. Врешь, небось. На, и перекрестился. Тут уж я, Баской да Кудрявой, Петр захохотал и стал гладить брата по лысому лбу. Кудрявый, без волос. Чуточку ошиблась матка. Ты совсем, так сказать, право жених. Пошел девятнадцатый. Боже мой, а был. Все по носу рукавом слева направо да справа налево. Небось и забыл. Всякая свинья была поросенком. Как мать-то встретим Петя? г р о х н е т с о пол и не отходим? Лисован так двинул в церковь, что целую дорогу локтями вывалил. Скажет ей. Потом на рюмку придет. Она пока доберется, а х о л о н е т Мы ждать перестали. Ох, и долго-то ты, Боже упаси! Что же т ы я? Надо бы что-то делать, самовар, баню, на стол. Исай Сысоич, вы бы помогли в чем? Стол бы раздвинули в горнице, ту лампу надо засветить. Небось и постель свою не прибрали. Ну, разгорелся. С усмешкой возразил Исай Сысоич, и, подойдя к передней стене, где висели часы, Поднял у них гири со старым замком. Не на пожар, успеется. Так я все-таки за самовар. Кинулся было на кухню Петр, но Семен удержал его. И то верно. Отдышись-ка, отдышись сперва. Дай же я на тебя погляжу. Мужик ведь ты, Петя, право мужик. Петр строен, русоволос, а глаза синие и в горячем блеске непроглядные. Одет опрятно, френч с глухим воротом, высокие дегтярные сапоги из грубой кожи, увидел свои измазанные грязью сапоги, и п ё т р ужал плечи, на носочках пошел к дверям. Вот матушка-то не видела, а то было бы. Он виновато выскочил в сене, не закрыв дверь. «Ну, как он вам, мой братец?» Радостно улыбаясь, спросил с е м ё н Исаия Сысоича, который стоял у кухонной заборки, и по бабье, подхватив левой рукой локоть, правой грыз ногти. Вот смотрю и думаю. Встретились два родных брата, не виделись целую вечность. А что сказали друг другу? Что? Вот она вся тут, наша русская деревня. Ох да ох! Да разве вы не поняли, что я горжусь им своим братцем? Подумать только, когда меня брали, Ему и т р и н т и не было. Дитя, судите сами. И вдруг, нате, по неволе з а х а е ш ь Это пережить надо, Исай Сысоич. Да-да, вы извините, я немного того. Исай Сысоич осекся, услышав на крыльце разговор, и через кухню ушаркал своими локтями в горницу.